Глава двадцатая. Одна боль на двоих. Дмитрий. Опомниться не успел, как оказался в непроглядном тумане. В очередной раз стал заложником своих разноречивых чувств. Со дня знакомства с Анастасией моя жизнь превратилась в хождение по острию ножа. Порой непонятно, было у нас счастье наяву или всё-таки пригрезилось. Сорвался с места на автопилоте. Захлопнул дверь ее квартиры, стараясь не думать о случившемся. Поступил с ней гадко, но иначе не мог. Вложить истину в голову Аси с помощью простых и доходчивых слов кажется невозможно. Инстинкты во мне взбеленились, словно по щелчку пальцев. Стоило вернуться из поездки и обнаружить пустую квартиру с очередными претензиями мимо кассы. И я тут же слетел с катушек. Устал. Очередной её ход перевалил за грань моего понимания и железного терпения. «К чёрту всё!» – срабатывает родительский инстинкт, переключаясь на детей, выставляя правильные приоритеты. Единственное, что сейчас должно меня волновать – это мои сыновья и их самочувствия Радует, что Сашка понемногу приходит в норму, а вот состояние Ильи, озвученное Алиной, наоборот вызывает гнетущее беспокойство. Выхожу из парадного, ловлю первое попавшееся такси. Сажусь в него, указываю адрес больницы и прошу довезти самым коротким путём за дополнительную плату. Водитель понимает с полуслова и спустя некоторое время, приняв от меня несколько крупных купюр, высаживает из машины напротив детского инфекционного отделения городской клиники. Попасть к илье в палату поздним вечером оказалось не так просто. Сначала мне пришлось поднять всех на уши, И атаковать сестринский пост, забывая об этике и вежливости. Если бы не истощённое состояние Алины, я бы посетил своего ребёнка только ранним утром. Распоряжение пропустить меня к сыну пришло от главного врача. Как раз в тот момент, когда я потерял всякую надежду. «Нет, пожалуйста. Только не на голове, прошу вас. На нём живого места не осталось. Вы скололи его всего. Идите к чёрту!» Истошный плачалец, смешанный с криком, продзает мое сознание, словно острие ножа. Внутренности мгновенно сжимаются в тугой узел. Позвоночник окутывает ледяной страх. Последние несколько шагов, отделяющих меня от двери. Ноги отсчитывают сами. Становясь ватными, несут меня к моему ребенку и к его матери. Я вспоминаю недавнюю встречу в офисе с энергичным и жизнерадостным мальчиком. И у меня в голове не укладывается тот факт, что Илья мог заболеть так внезапно, да ещё и с чем-то серьёзным, требующим госпитализации под строгим надзором врачей. Ладони становятся влажными, сердце начинает колотиться, словно галтелое. Когда я вхожу в палату и вижу среди обеспокойного персонала больницы отчаянную в панике Алину, всхлипывающую и склонившуюся над хрупким, едва подвижным телом сына, застывают от них в нескольких шагах. ходенькая медсестра средних лет Сознанием дела ощупывает виски и лоб на наличие подходящих вен, аккуратно поворачивая то в одну, то в другую сторону темноволосую голову полусонного, раздетого до трусов Илюшки. От высокой температуры его кожа горит красными пятнами. Илья тяжело дышит, едва раскрывая пересохшие и побледневшие губы. Не нахожу сил на это смотреть спокойно. Вспоминаю его счастливого и засыпающего у меня на коленях после долгих подвижных игр. Я ощущаю нестерпимую боль в душе. Мое тело напрягается настолько, что кажется, будто каждый нерв кричит, отдаваясь мощной пульсации в висках. Жалость в сердце льется мощным потоком, игнорировать такую ситуацию становится невозможно. Хочется обратить его страдания на себя. Слежу за происходящим и неосознанно жимаю пальцы рук в кулаки, пытаясь подавить в себе нарастающую панику. «Мамочка, успокойтесь». Ваше нервное напряжение и стресс невольно передаются ребёнку. Если вам сложно находиться рядом, тогда лучше на время оставить мальчика. Всё будет хорошо. Сквозь туман в голове доносится до меня слова второй медсестры. Женщина держит в одной руке ватку со спиртом, второй зажимает пальцами тонкую иглу наподобие бабочки. Вены предплечья очень тоненькие, выражены слабо, они нам ещё понадобятся. Добавляет она, и мне хочется свернуть ей шею за то, что она должна причинить ему боль. — Хватит его мучить бесконечными заборами крови, — срывается мать. — Сколько можно? Жальтесь, наконец. В голосе Али звучит мольба. Она держит в дрожащих ладонях крошечный кулачок Ильи и подносит его губам, замечая на кисти ребенка наклеенный пластырь, и сердце тотчас прошивает болезненным уколом. «Что с предыдущими анализами? Уже два раза брали кровь. Неужели так сложно поставить катетер?» Неторопливо задает вопрос, едва справляясь со всем происходящим ужасом. «Проходите. Пусть мать отдохнет немного. Она слишком эмоциональная и чувствительная ко всем процедурам». Мужской низкий голос заставляет меня отмирить и скользнуть взглядом по высокой широкопличной фигуре его обладателя. Поправляю на себе халат, обвожу приготовленную капельницу и направляюсь к больничной койке, на которой лежит мой сын. «Доброй ночи». Тихо здороваюсь, касаясь плеча Алины. Она вздрагивает, фокусирует на мне обречённый взгляд, смахивая ресницами накатившие слёзы. «Дима, Господи, я сойду с ума». «Я не вынесу этого», – озвучивает охрипшим голосом, обхватывая тонкими пальчиками протянутую мной ладонь. «Он весь горит. Температура под сорок и невозможно сбить. С утра начались сильные рвоты». «Что с ним?» – задаю вопрос, переводя задаченный взгляд с ребёнка на главного врача и обратно. «У мальчика ротовирусный гастроэнтерит». – закрывает папку с распечатанными анализами. Иными словами, острая кишечная инфекция. Ася. Прошло около трёх дней. После громкого ухода Воронцова я почувствовала себя потрёпанной и ненужной куклой. Такой, которую вдоволь наигравшись выкидывают на чердак и забывают о её существовании. В тот вечер я заперла за ним входную дверь на все имеющиеся в ней замки. Дошла до дивана и упала на него без сил, мгновенно отключившись. Утром в понедельник проснулась опустошённая. Но ребеть и страдать больше не хотелось. Наоборот, решительность проняла меня до костей. Больше я не могла себе позволить зависеть от Дмитрия. Его слова о возврате Саши вспороли душу, словно острые копья. Шантаж ребёнком привёл меня в ярость. А значит, и спровоцировал к мгновенным действиям. Я стала принимать кардинальные решения одно за другим. Быстро и без раздумий. Распределив свои финансовые запасы, пополнила холодильник Раисой едой, приобрела новый мобильный и восстановила симку. А также связалась с риэлтором и отдала ему ключи от дедушкиного дома. Продать земельный участок в максимально короткие сроки стало моим жгучим желанием, как и найти себе подходящего кандидата в мужья. Я даже грешным делом подумала о Максе. Он холост, любимой девушки у него нет, ко мне питал нежные чувства, хоть и тщательно скрывал их. Чем не подходящий вариант? Все, что могла, я уже потеряла, поэтому приходится решаться на отчаянный шаг. Как бы смешно это ни звучало, но желание бороться за Сашу и отвоевать его любым, даже самым безумным способом, перевесило мою гордость. Дмитрий до сих пор не звонил. Выйдя из кухни, в коридор негромко интересуется Раиса, глядя, как я причесываюсь у зеркала. В последние дни Сашка часто спрашивал о Диме. Мне пришлось провести с ним серьёзную беседу и объяснить ребёнку, что в наших с отцом отношениях настал кризис. Не вижу смысла кормить его ложью. Рано или поздно мальчику придётся обо всём узнать. Отец не сможет отсутствовать в длительных командировках. Он либо есть, либо его нет. Ребёнок, привыкший к новой семье, воспринял эту информацию немного болезненно, закрылся в себе и погрузился в творчество. рая Мы же договорились не вспоминать о нём. Он третий день молчит, а значит, его это устраивает. Я сегодня решила навестить Илью. Заканчиваю с укладкой волос и наношу на лицо последние лёгкие штрихи розовыми румянами, пытаясь хоть как-то скрасить бледность лица. «Очень правильное решение, дочка. Всё-таки мальчик тебе не чужой. Ты полюбила его ребёнка как родного. О детях не стоит забывать. Им нужно дарить внимание, теплоту и ласку». Рай, только не начинай. Закатываю глаза, хотя в душе считаю, что она права. Колье меня вряд ли пустят Я хочу передать ему игрушки от нас с Сашкой и поблагодарить Алину за спасение моего сына. Это мой долг. Хотя мне порой хочется удавиться, лишь бы не сталкиваться с ней и ещё кое с кем. Она не виновата, Ася. Опираясь спиной о дверной косяк, Рай вытирает мокрые руки об фартук. Из кухни доносится аромат свежеспечённого пирога с яблоками, и меня тотчас пробирает гнетущая тоска. Бороться с воспоминаниями иногда бывает слишком болезненно. Но я пытаюсь подавлять их сходу. «Вас столкнули обстоятельства, детка. Теперь всё зависит от них и от ваших правильных решений. Не делай глупостей, прошу тебя». «Ты права. Подхожу к краю и бережно провожу пальцами по её лицу» стирая со щеки прилипшую муку. Усмехаюсь ей, заглядывая в взволнованные глаза. «Моя жизнь и моё счастье теперь будет зависеть только от меня и только от моих решений. Больше я не подам с его обольщением. Всё кончено рая, и не нужно на меня так смотреть». «Как?» Округляет свои глаза. «Волнительно щемящим взглядом», добавляю. «Я знаю, что Дмитрий тебе пришёлся по душе». Но он сделал свой выбор в пользу Алины, что было ожидаемо. Хм. Она ловит мою руку за запястье и прижимается к ней щекой. Глупая ты, Аська. То, что мужик не звонит, не значит, что он разлюбил. У него сейчас дитё на первом месте. Рая, я не смогу простить его грубость, не говоря уже о других причинах, которые засели глубоко во мне и не позволят свободно дышать. Я хочу избавиться от этих чувств. а ты Все время напоминаешь. Не нужно его защищать. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, дочка. Отпускает меня и смывается на кухню. Ты какая-то странная. Провожаю её взглядом до плиты. Женщина уменьшает температуру в духовке, заглядывая внутрь и довольно улыбается. А чего же странное? вы с Сашей искрасили моё одиночество. Узнаешь, что пляшешь под его дудку, перестану тебе доверять. Позволь мне самой решать, что правильно, а что нет. Тебе дачу, деда, не жалко спускать с молотка? Сашка важнее дедушкиной дачи. Я смогу наконец-таки осуществить свою мечту. В жизни всегда нужно чем-то жертвовать, помнишь? Помню. Ну вот и отлично. Я договорилась с Максом. Он выяснил, где лечится Илюша. Отвезет меня туда. Очень надеюсь, что мне удастся избежать встречи с его отцом. В прихожей оживает мобильный. Возвращаюсь к Трельяжу, беру телефон и принимаю звонок. «Да, Анастасия Беляева, слушаю вас». «Здравствуйте, Настя!» Звучит знакомый голос риэлтора. «Любовь Романовна вас беспокоит. Я звоню по поводу земельного участка, который вы продаете». «Я узнала вас. Им кто-то заинтересовался?» Бросаю беглый взгляд на дверь в кухню и продолжаю разговор, присаживаясь на тумбу. «Да». Но клиент согласен заключить сделку только в том случае, если вы скинете цену до 90 тысяч. Вас устроит такая сумма? От неожиданного заявления округляю глаза и на пару секунд застываю, обдумывая прозвучавшее предложение. Он хочет слишком шикарную скидку для такого огромного земельного участка, тем более неподалеку от винского залива. Я не рассчитывала терять 30 тысяч евро. Это слишком большая сумма. Я бы на вашем месте согласилась. Настаивает она. Продажа может затянуться. А вам, как я понимаю, срочно нужны деньги. Или отказать? Не стоит, заверяю. Я согласна. Готовьте договор, будем оформлять сделку. Отлично. Я вам перезвоню, как только подготовлю все документы и назначу встречу с покупателем. До свидания, Настя. Чёрт. Недовольно ворча, наклоняюсь, чтобы застегнуть ремешки на босоножках. Зубы на нервах покусывают губу. «Тридцать тысяч. Сумма довольно-таки круглая. наделать нечего. Дмитрий рано или поздно напомнит о своём решении. Так что выбора у меня нет. Если только упасть к его ногам и умолять. С чем я категорически не согласна. Господин Воронцов перетопчется. «Всё, я побежала. Макс, наверное, уже ждёт». «Аська...» «Ты дёргаешь тигра за усы!» Успеваю услышать голос Раисы перед тем, как покидаю её квартиру. Вышкаленной конторой Скорпион подъезжает к парадному в чётко назначенное время. Выхожу из дома, скрывая под маской собранности своё волнение. Сажусь в машину, на пассажирское кресло. Захлопываю дверь. Макс, как всегда, безупречен и неприступен, с безукоризненными манерами. «Неважно!» Раннее утро или поздняя ночь мужчина выглядит превосходно, источает терпкий и мужественный запах. На голове модная стрижка, одетый выглаженный темно-серый костюм с иголочки, чистую свежую белоснежную рубашку, приоткрывающую мощную шею. На нем до блеска начищенные классические туфли и в тон им новый кожаный ремень. Одно из широких запястьев мужчины украшают стильные дорогие часы. Второе – ненавязчивые аксессуары из плетенной кожи. Обычные маленькие детали, но придают столько шарма, что приходится невольно прикипать к ним взглядом. Таких потенциальных альфа-самцов, как он, видно издалека. Сглатываю, напоминаю себе о предстоящем с ним разговоре. Помнится, он предлагал помощь. И никто его не тянул за язык. «Здравствуй». Улыбаюсь ему, забрасывая пакет с игрушками на заднее сиденье Макс в молчании сводит брови, сканируя взглядом, направленном на меня поверх приспущенных солнцезащитных очков. «Здравствуй, Настя». Наконец, отвечает он. Его грудной голос доносится до моих ушей и разгоняет мурашки по коже. Между нами не было ничего интимного. И в то же время что-то не даёт мне спокойно дышать в его присутствии. «Поехали. Отдадим игрушки Илюхе, и ты мне без спешки расскажешь, что у тебя опять стряслось». «Трогай». Отдаю команду осипшим голосом, глядя, как он поправляет очки. Макс едва заметно улыбается. Переводит сосредоточенный взгляд на дорогу и плавно отъезжает с места. Дмитрий. Третий день ада тянется несказанно долго, выматывая до предела. Еще немного, и я начну терять счет дням. Психически загибаюсь в стенах инфекционной больницы. Жуткая происходящая реальность не для слабонервных. Столько успел насмотреться, что до сих пор мороз по коже. И хочется разнести отделение к чертовой матери. Принимаю душ, переодеваюсь в практичную одежду, забираю из квартиры ноут с документами и возвращаюсь обратно в больницу, ближе к трем часам дня. Какое-то время работать придется удаленно. Хотя какая уж тут работа, когда Аля едва держится на ногах, а сын настолько измотан болезнью, что невозможно на него спокойно смотреть. Сердце щемит от боли. Нам с Алиной приходится периодически сменять друг друга, чтобы не изматывать себя в край. Захожу в представленную для нас отдельную палату и ставлю сумку со своими вещами на кресло. Договориться с заведующим отделением о комфортных условиях лечения Ильи не составило большого труда. В наше время деньги решают практически любую проблему. Жаль за них, не всегда можно купить здоровье и чувства. Но всё-таки лучше, когда они у тебя есть под рукой. а размолвке с Анастасией пытаюсь не думать. Когда мысли о ней начинают донимать и ковырять где-то глубоко в душе, резко переключаюсь на сына или на рабочие отчёты. Иначе свихнуться можно от такого обилия проблем, навалившейся в одночасье. Илья хнычет переворачивается на бок. Его снова рвёт от высокой температуры. Бросаю в который раз телефон на стол, прерывая звонок Раисе. И бегу к нему. Придётся вечером навестить Сашу без предупреждения. Пока Илью не выпишут из больницы, пусть поживут у Раи. Я не против иметь такого бесценного союзника, как эта мудрая женщина. Позже поставлю Асю перед выбором. Девчонка просила время, но я так и не дал ей его. Теперь появилась возможность обдумать всё наедине. Хрен знает, куда катятся наши отношения и к чему всё это приведёт. Но так уж вышло, что усыновителем ребёнка стал я. И ей не под силу что-либо изменить. По крайней мере, в ближайшее время, так уж точно. «Нужно поменять памперс», — говорит Алина, вытирая пальцами выступившие слёзы. Встаёт с кровати, чтобы наполнить для Ильи чистый стакан воды. «Аль, вызови персонал. Пусть сменит постельное бельё, я вымою его». «Беру сына на руки. Мать поет его водой, затем мы направляемся к раковине». Илья горит в буквальном смысле. Бледная кожа, покрытая испаринами, он тяжко дышит, разрывая душу в клочья. Сегодня температура не поднималась выше 38 градусов, что уже далеко не 40. Прижимая груди, зарываясь носом влажные волосы на виске. Целую своего мальчика, бормоча слова поддержки. Его искренняя детская любовь проявляется в каждом движении. Истерзанной болезнью он и сейчас пытается обнять за шею как можно крепче. Липнет ко мне, будто банный лист. «Папуль, животик болит очень». Слезливо жалуется, поджимая колени. «Потерпи, малыш. Сейчас примешь лекарство, и станет намного легче. Как раз время подошло». «Я не хочу». Капризничает он. «Лекарство очень горькое. Фи». Отчаянно кривляется ребёнок. «Тогда придётся снова ставить капельницу родной. Выбирай. Ты же у нас с мамой сильный мальчик. Одна чайная ложка сиропа не так уж и много. Подбадриваю, зная, какой отвратительный вкус имеет препарат. Стоит для пробы лизнуть ложку и самого выворачивает наизнанку». «Ладно». Нехотя соглашается, надувая губки. «И силоп так силоп». Не дожидаясь персонала, Аля снимает грязные простыни с кровати. Ей нужно самой что-то делать. Так ей легче переносить любое напряжение. Алин, негромко зову её. Лучше подай мне чистое полотенце. Это не твоя забота. Отдохнула бы. Не то сама слежешь с какой-нибудь болячкой. Я кофе хочу. устало выдыхает она, подходя и пуская лоб на моё плечо. Мне нужно взбодриться.